Человек, «Сказали они, вы убедитесь, что и мы честно сдерживаем свое слово по отношению к вам, и первым делом они выдали ему лично 50 фунтов, а затем отсчитали 50 для меня». Он взял свои 50 фунтов и спрятал их в карман. Но так как они были в золотых, он сначала завернул их в бумагу, затем он стал отсчитывать следующие 50 фунтов. но Отсчитав 30, сказал, так вот, господа, поскольку я вел честную игру, пусть у вас не будет оснований считать, что я был честен не до конца. Я беру у вас только 30 фунтов, поскольку на эту сумму я уговорился с юным вором. Так что вот вам назад берите э, свои 20 фунтов. Они смотрели друг на друга, изумленные такой честностью. Потому как до этой минуты в глубине души у них все-таки таилось подозрение, что Уилл и есть вор. Однако подобная хитрость совершенно обелила его в их глазах. Господин, обретший снова свои бумаги, заметил тихо одному из присутствующих. «Отдайте ему все». Но другой возразил, тоже тихо, «Нет, не стоит, раз уж он сам назвал цену». и удовлетворен своими 50 фунтами, которые вы ему дали. Ну хорошо, пусть будет по-вашему. Однако, не так уж тихо они говорили, и Уилл, услышав их, заметил, нет, нет, не надо, я совершенно удовлетворен. Я очень рад, что мне удалось оказать вам услугу. И на этом они стали прощаться, но до того, как все разошлись, Один из господ-свидетелей сказал ему, «Послушайте, молодой человек, вот вы сейчас убедились в нашей справедливости. Мы поступили с вами так же честно, как вы с нами, и не просим вас открыть нам. Кто этот Лавкач, схвативший награду? Но, поскольку уж вам довелось говорить с ним, не могли бы вы удовлетворить наше любопытство и рассказать, как это он проделал? чтобы впредь нам остерегаться таких виртуозов. «Сэр, — сказал Уилл, — когда я передам вам, что мне сказали и как обстояло дело, господин будет винить во всем себя больше, чем кого-либо другого. Юный воришка, которому удалось схватить эту награду, был на охоте вместе со своим товарищем, самым ловким и опытным лондонским карманником. Однако в тот решающий момент учитель находился далеко от ученика. И этот мальчуган, в жизни своей еще не обчистивший ни одного кармана, стоял... как он сказал, напротив входа в здание биржи с восточной его стороны. А господин находился у самого входа и был совершенно поглощен разговором с другими господами. При этом он часто доставал свой бумажник, открывал его, вынимал оттуда одни бумаги, прятал другие и снова засовывал бумажник в карман сюртука. Так что в один прекрасный момент бумажник то ли застрял по дороге, то ли наткнулся на что-то, Что лежало в кармане И остался так торчать Мальчуга, который уже давно наблюдал за ним Заметил это Прошелся совсем рядом с господином И незаметно подхватил бумажник Так что господин даже ничего и не почувствовал Продолжая разговор Уилл сказал Ну не чудно ли, что господа У которых в бумажнике такие ценности Суют его так небрежно прямо в карман «Совершенно верно», — согласился беседовавший с ним господин. Поговорив еще о всяких пустяках, Уилл вернулся ко мне. «Мы теперь сделались так богаты, что не знали и толком, куда девать деньги. Я, во всяком случае, поскольку у меня не было ни родных, ни друга, и спрятать деньги было негде, разве что в собственном кармане. Что же касается Уилла, у него была мать. Бедная женщина, правда, грешница, и подстать Уиллу нечиста на руку, но он ее озолотил, и она вместе с ним порадовалась его успеху. Добычу мы поделили поровну, несмотря на то, что досталась она мне. Однако, если бы не он, нам бы не удалось ею воспользоваться. Это же его стараниями мы получили деньги, а друг без друга мы ничего не смогли бы добиться, что до векселей... то не приходилось сомневаться, а отнести мы их немедленно к ювелиру, чтобы получить по ним деньги, их хозяин мог опередить нас с требованием приостановить выплату или пришел бы как раз, когда один из нас получал деньги и схватил бы его на месте. А что до бриллиантов, такие бедняки, как мы, все равно никому не могли бы предложить их. кроме известных нам скупщиков краденого. Но те заплатили бы нам за них всего ничего по сравнению с тем, что они стоят на самом деле. Ибо, как я уяснил себе позже, те, кто промышляют краденым, умеют так ловко обманывать э, на всем, что бедняга, совершивший кражу, теряет по крайней мере один к трем, если считать в унциях. Так или иначе, мы, рассмотрев все возможности, воспользовались наилучшей. В ту пору у меня еще оставалась своеобразная врожденная совестливость, хотя я ничуть не угрызался, обделывая подобные делишки. В то же время я никогда не допускал, чтобы зря погибали векселя, бумаги, поскольку для других это был огромный ущерб, а для меня... все равно без пользы, и каждый раз я мучился из-за этого и не имел покоя ни днем, ни ночью, пока не возвращал назад бумаги. Итак, теперь я был богат, так богат, что не знал, что и делать и с собой, и с деньгами. Я жил настолько скудно и бережливо, что, хотя мне и случалось, как я уже говорил, выложить два-три пенса, чтобы утолить голод, Все равно находилось так много людей, посылавших меня с поручениями и дававших за это еду, а иногда и одежду, что за целый год я не израсходовал даже 15 шиллингов из тех, что хранились у господина из таможни, да еще у меня имелись в кармане четыре гинея от самой первой добычи. Я имею в виду деньги, которые когда-то провалились до полу дерева. Но аппетиты мои разгорелись. Мы еще не раз выходили с Уиллом на охоту, но уже из-за такой мелочи, как платки и прочее, не пачкались, избегая рисковать по пустякам. Вот как-то в одну из пятниц прогуливались мы возле Уиз Стимфлинда и набрели на одного старика, приехавшего из деревни продавать на рынке здоровенных валов, по всему судя из Сакекса. Так, как мы слышали, как он похвалялся, что во всем цаковском графстве не сыщешь лучших волов. Его милость, так к нему все обращались, получил деньги за своих волов в таверне, название которой сейчас уже и не припомню. Засунул их все в кошель и нес этот кошель в руке, как вдруг на него напал приступ кашля. Так что пришлось ему остановиться и опереться рукою, в которой держал он кошель с деньгами, об угол какой-то лавки, находившейся неподалеку от монастырских ворот. Дома за, э, дома за три, за четыре от них мы оказались тут как тут. Иул говорит мне, не зевай, и с этими словами. притворившись, что споткнулся, налетает с размаху на старого господина в тот самый момент, когда у того совсем перехватило дыхание от кашеля. Чуть бедняга не задохнулся. Мощный удар шиб благородного старца с ног, однако кашель, кашель с деньгами он при этом из рук не выпустил. Но тут подскочил я, схватился за кошелек, рванул его к себе и, завладев им... Понесся словно ветер вдоль монастырской улицы, а потом, пробежав ее всю, свернул налево и прямиком через Литбрит в Варфоломеевский тупик, пересек Олденген-стрит и через Пол-Элли выбрался на Рейд Кросс. и дальше, минуя бесчисленные улицы и переулки, не давая себе передышки, пока не очутился во втором квартале Мурфилдса. где было давнишнее наше место встречи. Тем временем Уил, который вместе со стариком полетел на землю, быстренько вскочил. Почтенный господин, таковым он во всяком случае казался, был в перепуге от своего падения и так зашелся в кашле, что совсем не мог какое-то время говорить. Этой минуты было достаточно, чтоб проворному Уиллу подняться с земли и улизнуть. Старик долго не мог даже крикнуть «Держи вора! Держи вора!» или хотя бы объяснить кому-нибудь, что у него что-то отняли. Продолжая сильно кашлять, отчего кровь прилила у него к лицу. Так что оно даже побагровело. Он лишь вымолвил «Воры! Украли!» Затем набрал воздуха и снова «Воры!» И так после многочисленных кхе и «воры» докончил. «Украли у меня кошелек с деньгами». Люди не скоро поняли, что случилось, а потому ворам вполне хватило времени, чтобы скрыться, и через полчаса Уил явился на наше место встречи. Мы уселись, как всегда, на травку и вытряхнули все деньги, которых оказалось 8 геней, пять фунтов и восемь шиллингов серебром. Итого в целом 14 фунтов. Разделив все на месте, мы в тот же день отправились за новой добычей. Однако, то ли успех ударил нам в голову, и мы утратили зоркость, то ли не представилось еще одного удобного случая, уж и не знаю. Только ничего больше в этот вечер так и не раздобыли. Даже и не пытались. Такого рода прогулок мы совершали немало, иногда вдвоем, Держась на некотором расстоянии друг от друга. На нашу долю выпало несколько мелких удач. Но, как я уже говорил, успех так ударил нам в голову, что на мелочь мы не растрачивались. Иные были бы ей рады, но только не мы. Нас интересовали бумажники, портфели, дозвонкая да монета». Следующее наше приключение случилось под вечер в одном из дворов, через который можно попасть с Грейсчер-стрит на Ломбард-стрит, где стоит дом квакеров. Там попался нам один молодой человек, после мы узнали, что он был учеником у Сукончика с грейчер стрит И, как видно, только успев получить порядочную сумму денег, направлялся с ними к ювелиру на Ломбард-стрит. Пока он расплачивался там, отдав большую часть денег, которые были при нем, уже стемнело, и ювелир принялся запирать свою лавку и зажигать свечи. Мы стояли на другой стороне и наблюдали, что он будет делать. Выплатив сполна все, что полагалось, он еще задержался, чтобы получить расписку. К этому времени сумерки совсем сгустились. Наконец он покинул ювелирную лавку и вышел прямо в темный двор, держа под мышкой все еще довольно толстую сумку с деньгами. Посередине двора идет крытая галерея, в конце которой есть ступенька, и стоит шагнуть вниз, как по левую руку от вас уже и Грейс черстрит. — Будь наготове, — говорит мне Уил, не мешкай. И с этими словами ринулся на молодого человека и толкнул его с такой силой, что тот, не в силах сохранить равновесие, устремился вперед. Попытался устоять на ногах, споткнулся о ступеньку и, словно на крыльях, вылетел уже в другом конце двора, распластавшись на земле головой в сторону дома квакеров. Я был наготове и тут же подхватил сумку с деньгами, которая выпала у него из рук. когда он вынужден был спасать свою жизнь, а не деньги. Схватив сумку, я бросился на утек, а Уил поняв, что я подобрал ее, побежал назад. Когда я находился уже на Фенчер-стрит, он нагнал меня, и мы вместе помчались домой. Бедный юноша пострадал от падения только слегка. И все же, как мы потом узнали... Доложил своему хозяину, что был сбит с ног сильным ударом дубинки. Однако это неправда, потому как ни у меня, ни у Ила, никакой дубинки в руках не было. Кажется, хозяин юноши был так счастлив, что это случилось уже после того, как его ученик успел выплатить часть денег, а она составляла более ста фунтов ювелиру, которого звали сэр Эр Джонс Уилл, что большого шума из-за своей потери не поднимал. Как выяснилось, он лишь предупредил своего ученика впредь быть поосторожнее и не ходить подобными дворами, когда стемнеет. И все-таки истинную причину своего спасения молодой человек угадать не мог, ибо не знал, что мы-то положили на него глаз еще раньше, когда все деньги были при нем, однако для нашей работы-то Было неподходящее время суток, и потому он оказался вне опасности. Добыча наша составляла 29 фунтов 16 шиллингов, то есть по 14 фунтов 18 шиллингов на брата, что значительно увеличивало мои сбережения, которые становились уже чересчур солидными, чтобы таскать их все с собой. Так что теперь мне только прибавилось забот, как бы их сберечь. Я нуждался в верном друге, которому мог бы доверить их. Но откуда у бедняги, выросшего среди воров, возьмется такой друг? Стоило бы мне признаться честным людям, что я владею таким богатством, они бы первонаперво спросили, откуда оно у меня? Да и побоялись бы взять его на сохранение. А что, ежели меня за мои делишки рано или поздно сапают? Ведь тогда и их обвинят в утайке краденого и в поощрении воровства. А покуда суть до дела, мы еще много удачных вылазок совершили. Самого разного, так сказать, свойства. И все же ни разу не попались. Однако мой напарник Уилл к тому времени, он уж стал взрослым мужчиной, окрыленный нашими успехами, ступил на совсем иную стезю преступлений. И свел дружбу с шайкой отпетых негодяев Которые готовы были взяться за любое грязное дело Уилл был парень что надо Здоровяк, да к тому же отчаянный храбрец Спуску никому не давал и готов был на все Я заметил, что он уже ставит себя выше нашего брата Ничтожных карманных воришек И появляется среди нас все реже и реже Но вот как-то он приходит ко мне и заводит дружескую беседу. Как, мол, идут у меня дела? Я отвечаю, что по-прежнему занимаюсь нашим старым ремеслом, что было у меня два-три удачных делится: Одно с молодой женщиной, чей карман я облегчил на 11 гиней, другое с крестьянкой. Она только успела сойти с дирижанца, и я видел, как она вытащила кошелек, чтобы расплатиться с кучером, и последовал за нею. пока не представился удобный случай стянуть его. Да так чисто, что хотя бы в нем хранилось целых восемь фунтов, 17 шиллингов, она и не заметила, как их и не стало, Рассказал я ему про несколько дел, принесших мне славную добычу. «Я всегда говорил, что ты счастливчик, полковник Джек», сказал Уилл, «послушай, ты ведь уже не мальчик, не собираешься же ты весь век играть в бирюльки». Я тут втянулся в одно стоящее дело. Ей-ей! Стоящее! Тебя тоже можно взять на него. Введу-ка я тебя в нашу компанию, Джек. Ребята там все отважные, настоящие джентльмены. Вот увидишь. И он вкратце описал мне, чем они занимались. Оказывается, эти молодчики набили себе руку на двух самых отчаянных воровском искусстве специальностях. А именно, когда стемнеет, грабеж на дорогах, а по ночам кража со взломом. Уил рассказал мне столько заманчивых историй, а о таких великих делах поведал мне, что я, и так привыкший его во всем слушаться, без колебания решил последовать за ним. Ясно одно, что из-за полного моего невежества, так как детство я провел без учителей, о чем я уже не раз упоминал, а в какой-то мере также из-за грубости и безнравственности компании, какую я водил, да прибавить к этому, что только к их ремеслу я имел склонность, повторяю, по всем этим причинам мне до сих пор не приходилось даже задумываться, добро или зло я творю, а следственно, меня не тревожили ни угрызения совести, ни сожаления из-за совершенных мною дурных поступков. И тем не менее оставалась у меня какая-то неведомая сила, которая не давала мне окончательно погрязнуть в беспутстве и пороке и разделить ничтожный удел моих товарищей. Никогда, к примеру, не имел я привычки употреблять бранные слова. Хоть кто-нибудь когда слышал, как я ругаюсь и пить не пил, не пристрастился крепким напиткам. не могу тут не рассказать вам, какой случай уберег меня от этого. Была у меня, как я уже говорил, некая убежденность в моем благородном происхождении. Целый ряд самых неожиданных событий укрепили во мне эту своего рода фантазию. И случилось однажды так, что, когда я находился во дворе стекольного завода, что между Розмари Лейн и Редклинг Хайст, Туда зашел один богато одетый господин, свою карету он оставил на улице, зашел, я полагаю, чтоб купить бутылки или еще что-то из тамошних товаров. И вот, договариваясь о покупке, он через каждое слово вставлял самые грязные ругательства, какие знал. Наконец, хозяин стекольного завода, серьезный, преклонных лет человек, осмелился сделать ему замечание, на которое тот ответил руганью еще похлеще. Понемногу, однако, господин этот поостыл, хотя долго еще продолжал сквернословить. Разве что не так бойко. В конце концов, хозяин стекольного завода не выдержал и повернулся, чтобы уйти. «Ну и ругатель вы, эр», — сказал честный старик. «Бога вы не боитесь, поминая имя Господне в суе». Не могу я больше с вами тут разговаривать, уж будьте добры. Оставьте в покое мои бутылки и прочее, и ступайте за ними в какое-нибудь другое место. Не в обиду будь вам сказано. Не хочу я иметь дело с таким хулителем Божьим, А то как бы мой стекольный завод не обрушился тут вам на голову». Господин принял сей выговор весьма добродушно и сказал «Стойте». «Не уходите, обещаю больше не ругаться», — сказал он. «Если, конечно, утерплю», — добавил он. «Во всяком случае постараюсь потому, что не говори, а вы правы, согласен». Тут старик-хозяин глянул на него и, воротившись, сказал. «Честное слово, сэр», — сказал он. «Просто горько наблюдать, когда такой благородный, хорошо воспитанный господин и к тому же добродушный Подвержен столь ужасной привычке. Но разве пристало джентльмен ругаться? Вы же не из этих чумазых, что работают у печи, или вон тех гладранцев, разбойников малолетних, сказал он, указывая на меня и на прочих из нашей грязной команды, спавшие в зале. Даже для них это стыд и срам, говорит он. Их бы тоже стоило за это проучить. А уж для воспитанного человека, сэр, Сказал он, для дворянина Это ставит вас ниже их А дворяне ведь люди образованные, ученые никак как прочие Сразу вот видно, что вы человек ученый Заклинаю вас, сэр Когда вы испытываете искушение употребить крепкое словцо Спросите себя Достоин ли будет сей поступок истинного джентльмена К лицу ли он дворянину Задайте себе только один вопрос И разум ваш восторжествует, и вы бросите сие недостойное занятие. От этих слов, из коих я не пропустил ни одного, кровь застыла в моих жилах. Особливо, когда он сказал, что ругаться пристало только таким, как мы. Словом, на меня все это произвело такое же сильное впечатление, как и на господина. который принял стариковское внушение вполне благосклонно и поблагодарил старика за совет. Именно с тех пор я навек утратил всякую склонность к брани и к крепким выражениям, и совершенно их не терпел, когда их употреблял кто-то из наших. Что же до выпивки? То мне и случая это не представилось, поскольку пил я только воду или слабенькое пиво, когда угощали. А крепким кто угостит? И даже после того, как завелись у меня деньги, я все равно обходился без крепкого пива. И желания не было. Да и денег тратить на него не хотелось. А в общем-то, спору нет. Никаких принципов, какие внушает образование, у меня не было. И, будучи с малолетства увлечен судьбой моей на путь порока, я совершенно не отдавал себе отчета Сколь губительный след это оставляет в моей душе. Когда же я стал приближаться к сознательному возрасту и уразумел, что я вор, выросший среди всякого рода гнусностей, и мне уготована дорога на виселицу, меня стала часто посещать мысль, что я неверно живу, что я прямиком качусь в ад. И я не раз задумывался и спрашивал сам себя, разве эта жизнь достойная дворянина? Однако легкие укоры совести улетучивались так же быстро, как возникали. И я продолжал заниматься своим ремеслом, в особенности, когда меня поощрял к этому Ил, о чем я уже рассказывал вам, ибо в подобных делах он был для меня своего рода наставником, и я, следуя привычке подражать ему, достиг в нашей работе такой же ловкости, какой ославился мой учитель. Итак, возвращаясь к тому, на чем я остановился. Ко мне пришел Уилл и рассказал, каким стоящим делом он теперь занимается, и предложил мне присоединиться к нему, пообещав, что тогда, наконец, и я почувствую себя джентльменом. Только Уилл это слово понимал иначе, чем я. И вот джентльмен означал всего-навсего джентльмен среди воров или мошенник более высокого пошиба. чем карманный воришка. Словом, всякий, кто способен на темные дела, за которые грозит виселица, не чета нам. А мой джентльмен, которого я вынашивал в своем сердце, означал совсем другое. Хотя в точности я и не мог бы объяснить вам, что именно. Слово это, однако, на меня подействовало. Я отправился за уилом. Мы оба были еще молоды, Уиллу стукнуло 24, а мне к тому времени почти исполнилось 18. но для своего возраста я был уже довольно рослым малым. Для начала он познакомил меня с двумя молодцами. Мы встретились в нижней части Грейс-ин-Лейн примерно за час до захода солнца и двинулись оттуда на пустошь, к тому месту, которое называется Пиндер оф Уолкфорд. Где стоит множество печей для обжига кирпичей Отсюда решено было разными тропинками выйти к большой дороге И следовать по ней дальше к Панкерчерс В поисках случайной дичи, которую они могли бы, по их выражению, подстрелить на лету Там, где от большой дороги отходит тропа на Кентиштаунд Двое из нашей банды, Уил и один из тех двоих, встретили одинокого путника Торопившегося в город Почти совсем уже стемнело И Уил крикнул Готовьсь. Это, кажется, означало, что нам следует Замереть на месте, в отдалении от него И, если ему понадобится помощь Приблизиться Если же заметим опасность Дать ему сигнал И вот Уил Подходит к этому господину Останавливает его и говорит Ваши деньги, сэр Прохожий Видя, что Уил один, замахивается на него своей палкой. Однако Уил, парень верткий и сильный, налетает на него и валит на землю. Тот просит пощады, а Уил божится, что перережет ему глотку. Пока разворачиваются эти события, мимо по дороге проезжает наемная карета. И тогда четвертый из нашей шайки, который стоял как раз на дороге, кричит «Готовься!» Этим он дает знать, что пахнет богатой добычей, а опасности нет никакой, и напарник уилса немедленно бросает ему на помощь. Они останавливают карету, в которой ехали доктор и хирург, которые возвращались от солидного пациента, получив от него, я полагаю, не менее солидный гонорар, поскольку у них отняли два туго набитых кошелька. Один с одиннадцатью или двенадцатью гинеями, а другой с шестью, не считая карманной мелочи, двух пар часов, одного кольца с бриллиантом, да еще ящичка, ящичка с инструментами из чистого серебра. Пока наши дружки были заняты делом, уил стерег пешехода, которого повалил на землю. Впрочем, он пообещал не убивать его, если тот не будет шуметь, однако не давал ему даже шевельнуться. пока не услышал снова стук кареты и не убедился, что дело на той стороне дороги обделано чисто. Тогда он оттащил человека от проезжей части, связал ему за спиной руки и посоветовал лежать смирно, не шуметь, посулив через полчаса вернуться и развязать руки. В чем дал честное благородное слово, а ежели тот закричит, то он вернется, чтобы прикончить его, сказал он. Бедняга пообещал лежать смирно и не шуметь. И свое обещание сдержал. В кармане у него оказалось всего 11 шиллингов 6 пенсов, которые уил и забрал, а потом примкнул к остальным. Когда они встретились, я находился уже около Пиндер-Улгфорта. И мне тоже представился случай крикнуть «Готовься!». Я увидел двух бедных женщин. Одна смахивала на няньку. другая на горничную и направлялись они в Кентичтаун поскольку Илз знал что я новичок в этом деле он тут же подлетел ко мне на подмогу однако увидев что дело выеденного яйца не стоит сказал за работу полковник я подошел к женщинам и обращаясь к старшей то есть к нянюшке сказал не спешите так я хочу с вами поговорить они видимо Испугались и остановились Не бойся, милая Сказал я горничной Пошарка лучше на дне своего кармана И пусть сумма невелика Дело сразу устроится Я вас не обижу Как раз в это время к нам подошел Уил, Которого они раньше не видели И потому от неожиданности вскрикнули Перестаньте, говорю я Не вопите, если не хотите заставить нас Против нашей же воли действовать силою Отдавайте-ка все ваши деньги без лишних слов, и мы вас отпустим по добру по здорову. На это бедная служанка вытаскивает пять шиллингов шесть пенсов, а старуха целую гинею и еще шиллинг, оплакивая их горючими слезами, потому как отдавала последние свои деньги. Что делать? Мы забрали у них все, хотя сердце мое обливалось кровью при виде отчаяния бедной женщины. когда она расставалась со своими деньгами. И я спросил ее, где она проживает. Она ответила, что фамилия ее Смит, и что живет она в Кентиштауне. Больше я ничего не сказал ей и предложил следовать по своим делам. А деньги отдал Уиллу. И через несколько минут мы присоединились к остальным. Тогда один из двух грабителей говорит, пошли. «Нечего топтаться на одном месте, пора сматывать удочки». И мы двинулись прочь оттуда. Пересекли Мурфилдс, а оттуда напрямик Корту. Когда Уил вдруг говорит «Стойте, я должен вернуться и освободить того человека». «А, черт с ним!» – говорит один из тех. «Пусть валяется!» «Нет», – говорит Уил, – «не хочу я нарушить слово. Пойду разбежу его». И он вернулся на место. Однако человек уже исчез. То ли сам развязал себя, то ли кто помог ему и его освободил. Во всяком случае, Уил его не нашел, и тот не отозвался, хоть Уил и осмелился дважды громко окликнуть его. Это заставило нас заторопиться. Однако идти по Корт Роунд им показалось слишком опасно. Так что они вошли в город возле Сент-Жарльз. Потом свернули на пикадели и следовали по ней до ворот гайд-парка. Здесь они, вернее Уил и один из его компаний, рискнули ограбить еще одну карету где-то в районе между воротами парка и Найтбридж. В карете ехали лишь джентльмен с дамой легкого поведения, то есть шлюхой, которую, судя по всему, он подцепил неподалеку от Спринггарден. Они отобрали у от джентльмена все деньги, часы, шпагу, серебряным эфесом. Когда же подступились к его даме, она покрыла их, на чем свет стоит за это, что они отняли у джентльмена все его деньги, и для нее ничего не осталось. У нее же самой не оказалось и шестипенцевика, хотя одета она была вполне так прилично». После этого подвига мы покинули дорогу и, миновав пустошь Морфилдс, пришли в Челси. По пути к Челси нам повстречались три джентльмена, но на вид они были крепкие ребята, так что связываться с ними не стоило. К тому же, побоявшись идти одни через Морфилдс, в такое позднее время уже пробило восемь, и хотя луна светила, все же было слишком поздно и слишком темно. чтобы чувствовать себя в безопасности. Они наняли в Челси троих провожатых, двое были с вилами, а третий лодочник с багром на шесте, чтобы охранять господ. Так что мы постарались убраться с их дороги, чтобы они нас, по возможности, не заметили. Но они все-таки увидели нас и крикнули, кто идет? Мы ответили, добрые люди. И они проследовали дальше к великому нашему удовольствию. Когда мы добрались до Челси, оказалось, нам предстоит другая работа, которая также была мне в новинку, а именно ограбление дома. Судя по всему, у них был сговор со слугой из этого дома, который тоже принадлежал к их шайке. Этот мошенник служил то ли камердинером, то ли ливрейным лакеем и должен был впустить их по условленному сигналу. И вот этот малый не от того, что у него не хватило подлости, А просто по пьянке забыл свою роль Чем горько разочаровал нас Так как он пообещал встать в два часа ночи И открыть нам дверь А вместо этого напился И не пришел домой как положено к одиннадцати, За что господин вообще велел его прогнать Двери в доме запереть И другим слугам его не впускать ни под каким видом Мы были около дома уже к часу ночи Надо было осмотреться, а потом залечь у стены хаоса, пока не пробьет два, и только тогда вернуться. Но вот послушайте только. Подходим мы к дому и видим у дверей нашего молодца, который дрыхнет без задних ног, в стельку пьяный Уил, который, как я понял, был главарем в этих делах, стал будить его. А так как негодяй уже проспал часа два, то он слегка очухался и доложил нам о своем, как он выразился, невезении, из-за которого не может теперь попасть в дом. С собой у них имелись какие-то кое-какие инструменты, которые помогли бы взломать замок, однако Уилл полагал, что лучше подождать другого раза, когда их впустят в дом по-тихому, и было решено отложить дело до следующего случая. Да, пьянка это заслужила хорошую службу владельцам дома, потому как, будучи не только выпивохой, но и наглецом, слуга с пьяну обронил несколько слов, звучавших подозрительно, в том духе, что, мол, пусть лучше откроет ему дверь, не то им же хуже будет. И все в таком роде. Господин слышал его слова и утром велел ему убираться во своясь и носу больше, не казать в его дом. Вот я и говорю. Хорошую службу сослужила эта пьянка всему семейству, ибо спасла их от ограбления, а может и от гибели, потому как судьба поставила на их пути грязную шайку убийц, в которой, как я потом выяснил, насчитывалось всего 13 человек, из коих трое, как правило, нанимались в услужение господам, чтобы как-нибудь ночью открыть дверь и впустить в дом остальных бандитов. а там уж пусть они грабят и убивают хоть всех подряд. Я провел с ними всю ночь. Из Челси, где, как я уже упоминал, их постигло разочарование, они отправились в Кенгстон. Там они влезли в пивоварню и в прачечную, а оттуда проникли на кухню господского дома, где сняли небольшой медный котел и унесли его, а с ним заодно кое-что из оловянной посуды, и благополучно скрылись. Потом каждый добрался до, до своего места, где обычно оставлял краденое. Весь следующий день мы спокойно отдыхали и делили выручку за прошлую ночь. На мою долю пришлось восемь фунтов 19 шиллингов. Медный котел и оловянную посуду взвесили и тут же нашелся человек, который взял их на вес за половинную стоимость. Вечером мы с Уиллом вышли пройтись. Уил был весьма доволен нашим успехом и выражал уверенность, что если так дальше дело и пойдет, мы каждый день будем выручать столько же. Однако он заметил, что меня не окрылил успех нашей ночной прогулки. Не то, что бывало прежде, а также, что я не разделяю его надежды на лучшее будущее, хотя сам я об этом ничего ему не сказал. Из головы у меня не шел случай с бедной женщиной из Кентиштаунда. Я решил, коли представится возможность, разыскать ее и непременно вернуть ей деньги. За чувством отвращения, какое вызвал у меня этот жестокий поступок, естественно, последовало легкое разочарование в самом роде занятия, в этом роде. И я, как никогда ясно, понял, что это прямая дорога в ад и... Конечно, не жизнь для урожденного джентльмена. На этом мы с Уиллом расстались. Однако на другое утро опять встретились. Уил казался очень весел и оживлен. «Ну, полковник Джек, — сказал он, — скоро мы станем богачами». Но и что мы будем делать? — говорю я, — когда станем богачами Ха -ха -ха — говорит он. — Купим себе пару добрых коней и будем действовать дальше». «А что ты имеешь в виду под действовать дальше?» – говорю я. «А то», – говорит он, – «что мы выйдем на большую дорогу настоящими джентльменами и награбим кучу денег». «Ну, а что тогда?» – говорю я. «Вот тогда мы, наконец, заживем по-джентльменски». «Скажи, Уилл», – говорю я, – «а если мы награбим кучу денег, разве мы не бросим наше ремесло?» «Не успокоимся, наконец?» Не заживем тихо, мирно. Нет, говорит он, Вот когда мы накопим целое состояние, тогда при большом желании можно, так сказать, и бросить. Да, но только где мы окажемся к тому времени, говорю я, если будем продолжать заниматься нашим ремеслом. Послушай, не ломай ты себе голову, говорит Уилл, если будешь много думать об этом, никогда не станешь джентльменом. Слова его сильно задели меня, ибо меня не покидала мысль, что мне на роду написано быть джентльменом, и потому на какое-то время я замолк, но потом опять принялся за свое и довольно резко спросил Уилла, почему он называет это жить по-джентльменски. «А как же еще?» — говорит Уилл. «Ну разве это по-джентльменски, — говорю я, — отнять 22 шиллинга у бедной старухи?» которая на коленях молила не забирать их, объясняя мне, что это все, что есть у нее на пропитание, свое собственное и ее больного мужа, неужели ты думаешь, что не стоит ты рядом со мной, у меня хватило бы жестокости отнять у нее деньги? Да я обливалась такими же горючими слезами, как сама бедная эта самая женщина, хотя и виду тебе не показал. Ну и дурак же ты, дурак, говорит Уилл. Не годисься ты ни черта для нашей профессии Коли тебя бередят такие мысли Ну да я живо излечу тебя от этой дури Если ты впрямь хочешь добиться успеха В нашем ремесле Ты должен научиться отвечать силой на их сопротивление А когда просят пощады Затыкать им глотку Что такое жалость? Скажи Кто-нибудь пожалеет нас Когда поведут нас в Олдбелле? Да слово тебе даю Эта старуха, что так вопила и клянчила назад свои ширинги и не подумала бы спасти нас, даже если бы мы с тобой упали перед ней на колени и просили, чтобы она не являлась свидетельствовать против нас. Где? Когда ты видел, чтоб кто-нибудь плакал, когда нашего брата-джентльмена ведут на вислицва? «И все-таки, уил, говорю я, — лучше бы нам заниматься тем прежним делом во всяком случае». Тогда все обходилось без насилия, а денег выручали больше, чем мы получим здесь, уверяю тебя. Нет, нет, говорит Уилл, ты просто глупец, ты даже не представляешь себе, какие дела нам предстоят в скорости. Поговорив так, мы расстались, однако я дал себе зарок никогда впредь не участвовать в подобных его предприятиях, и в самом деле... Это была такая мерзкая шайка отъявленных негодяев, что страшно даже вспомнить, чего я только не наслышался за то короткое время, что провел с ними. Но особо противно мне была их привычка ругаться на каждом слове и осыпать проклятиями самих себя, друг друга. На уме у них, как я заметил, только и было, что убивать дорезать. Да Впервые я понял это, когда обсуждалась их неудача в Челси, и те два негодяя, какие были с нами, и сам Уилл, ругались и чертыхались, что нам не удалось проникнуть в дом, клялись, что с удовольствием перерезали бы хозяину горло, если бы, наконец, очутились там, и... Скрепив эту эту клятву рукопожатием, признали на свою голову еще худшие проклятия, ежели они не прикончат все семейство, как только тому, так звали того лакея, представится случай впустить их в дом. Два дня спустя Уил наведался ко мне домой. К тому времени я уже поселился в отдельной комнате и завел себе вполне приличное платье и несколько рубашек. Так что выглядел теперь не хуже людей, но случилось так, что он меня не застал, поскольку я вышел на разведку в другом направлении. Хоть я и не докатился еще до того, чтобы стать подлым злодеем, как этого хотелось Уиллу, однако я не придерживался и твердых правил, которые помогли бы бросить жизнь по-своему достаточно порочную и грозящую гибелью, пусть и не столь быстрой и неукоснительной. Он оставил мне весточку, чтобы я пришел на встречу с ним в условленное место на другой вечер. Я постарался быть вовремя, приняв заранее решение, что тут же порву с ним и с его шайкой. К великому моему удовольствию я его не нашел. так как он вообще не явился на место, потому что отправился на встречу со своими дружками. Те срочно послали за ним. Получив известие насчет какой-то там добычи, наверное, им дал знать один из сообщников, служивший неподалеку от Харслоу, в чужом доме, который они тогда же лихо ограбили. Правда, они ранили хозяйского садовника, и тот, кажется, отдал Богу душу, но зато уволокли оттуда много денег и столового серебра. Однако чисто сработать и сбыть все с рук без помех им на этот раз не удалось из-за стычки с соседями. За нашими джентльменами была послана погоня, и уже в Лондоне, куда они явились о своей добыче, одного из них сапали. Лавкачу Уиллу, главарю всей шайки, удалось смыться. Он, как был в одежде, да еще с порядочным грузом, деньгами и столовым серебром, бросился вплавь через Темзу и вылез на берегу в глухом месте, чтобы никто не подумал его там искать. Выбравшись из воды весь мокрый, он направился в ближайшую рощу неподалеку от чертей, как он мне потом рассказывал, и скрывался там в окрестных полях. пока не просохла его одежда, после чего уже ночью добрался до Кинстона, а оттуда в Мортелк, где нанял лодку до Лондона. Он ни сном, ни духом не ведал, что одного из его дружков цапали, знал только, что погоня буквально наступала им на пятки, а потому им надлежит рассеяться и каждому спасать свою шкуру. Судьба ему явно благоприятствовала, так как он пришел к себе домой вечером. Тут же вслед за тем, как там побывали констебли. Его соучастник, который попался за обещанное помилование, выдал остальных членов шайки, среди них и Уилла, как главаря всего предприятия. Уил получил об этом уведомление как раз вовремя, чтобы успеть сбежать так, что его и не сапали. И он отправился прямиком ко мне. Однако судьба улыбнулась и мне. И он опять не застал меня дома, правда, он оставил в моей комнате всю награбленную добычу, завернул ее в старый сюртук и, засунув ко мне под матрас, а мне велел передать, что заходил, дескать, братец Уил и оставил сюртук, который брал у меня взаймы, и что он лежит у меня под матрасом. Я о ней не знал, что и думать, и тут же поспешил осмотреть постель, обнаружив пакет. я пришел в совершенный ужас, так как в нем было завернуто более ста фунтов столового серебра и еще деньги. К тому же для меня было полной неожиданностью появление, как он себя назвал, братца Уилла, от которого я не имел никаких известий в продолжении двух-трех дней. Прошло еще четыре дня, и по чистой случайности я узнаю, что Уил... которого часто видели со мной и который называл меня своим братом, попался и ждет виселицы. В тот же день один бедняк-сапожник, который раньше проявлял ко мне доброжелательство, посылал меня с разными поручениями и угощал иногда, чем Бог пошлет, увидел меня на ройзмар когда я проходил мимо, и цак меня за плечо. «Ага, молодой человек».